Глава 28. Много разных мыслей промелькнуло в голове Кайленга после того, как Андерсон прострелил ему обе ноги. Он знал, что раны не представляют никакой угрозы для жизни. Обе пули попали в мышцы, крупные артерии задеты не были, кровотечение было несильным. До того, как он ослабеет от потери крови, пройдет по меньшей мере минут 20. Когда он понял, что не умрет, Кайленг в первую очередь захотел отомстить. Отползая, он оглянулся и увидел, как Калли и Андерсон склонились над раненым мальчиком. Кайленг понял, что он мог беспрепятственно добраться до тела Грейсона и лежащего рядом с ним пистолета, до того, как они его заметят. Но что он будет делать с этим пистолетом? Андерсон пощадил его. Он был слишком благороден для того, чтобы добить беспомощного противника. Но если Кайленг будет вооружен и откроет огонь, Можно было не сомневаться, что Андерсон прикончит его, не задумываясь. В любой другой ситуации Кайленг бы рискнул, но Андерсон был одет в скафандр с кинетическими барьерами, которые отразят первые несколько выстрелов. Таким образом, Андерсон сможет взять пистолет или дробовик и выстрелить в ответ. А в том состоянии, в котором сейчас был Кайленг, он вряд ли смог бы выиграть эту битву. Он мог бы убить Сандерс. Но это бы только разозлило Андерсона настолько, что тот в ответ прикончил бы его. Он мог бы направить пистолет на Сандерс, взять ее в заложники. Но рано или поздно прибыла бы охрана, и в этом случае результат был тоже очевиден. Кайлинг не торопился умирать, поэтому он решил попытаться сбежать. Он полз, пока не скрылся за поворотом, двигаясь с черепашьей скоростью. Его перемещение замедляло не боль. Он был достаточно крепок духом, чтобы не обращать на нее внимания. Но сукин сын Андерсон знал, куда стрелять, и поврежденные мышцы ног отказывались служить Кайленгу. Гладкие полы Академии тоже не способствовали быстроте передвижения. Пальцы, которым не за что было зацепиться, проскальзывали. Но Академия была космической станцией, и гравитационные поля внутри ее коридоров поддерживались генераторами поля эффекта массы. В случае необходимости можно было отключить искусственную гравитацию. Когда Кайленг только попал в академию, он заметил, что везде под потолком вмонтированы металлические кольца, которые должны были помочь людям передвигаться в невесомости. Тогда же он заметил еще и приделанную к стене лестницу, ведущую к электрощиту под потолком. Если память ему не изменяла, эта лестница была на той же стороне коридора, что и кольца. До лестницы оказалось не более 50 метров. Но как бы Каяленко ни старался, он добирался туда больше минуты. Затем он схватился за первую перекладину и подтянулся на руках, медленно затаскивая свое тело вверх. Когда он достиг потолка, он отцепился левой рукой за верхнюю перекладину лестницы и вытянул правую, чтобы дотянуться до ближайшего кольца. Но он смог лишь коснуться его кончиками пальцев. Отказываясь сдаваться, когда до спасения его отделяло лишь несколько дюймов, он, оттолкнувшись от лестницы, Прыгнул и схватился за кольцо, повиснув на одной руке под потолком. Он стал раскачиваться вперед и назад и, хорошенько раскачавшись, перебросил свое тело и уцепился за следующее кольцо. Так, не теряя ритма, он прыгал от кольца к кольцу, словно превратившись в своего далекого обезьяноподобного предка, жившего в теперь уже давно забытых джунглях планеты Земля. Через некоторое время его руки и плечи заболели от напряжения, но он попросту игнорировал эти ощущения, как раньше игнорировал боль в раненых ногах. К тому времени, как он достиг зоны досмотра в стыковочном доке, его руки уже дрожали от переутомления, и в какой-то момент его пальцы разжались. Он едва успел сгруппироваться, прежде чем с тяжелым глухим звуком упал на пол. От удара новая волна боли пронзила его ноги, И несколько секунд он изо всех сил старался не потерять сознание. На то, чтобы полностью прийти в себя, ему понадобилась почти минута. Сердце колотилось, и он тяжело дышал, но спасение было близко. Теперь он не мог добраться до колец под потолком. Но даже если бы и смог, его усталые плечи и руки не смогли бы удерживать его вес. Поэтому ему не осталось ничего другого, как снова ползти, извиваясь по полу, по направлению к стыковочному шлюзу. Он миновал тела двух мертвых охранников. Ему оставалось меньше десяти метров до шлюза шатла, когда он услышал за спиной голоса. «Еще одно пятно крови!» – кричал кто-то. «Кажется, он направляется к шаттлам!» Кайленку удвоил свои усилия, изо всех сил подтягивая свое тело на усталых руках. Но было слишком поздно. Он услышал позади себя грузный топот. Он достиг стыковочного шлюза как раз в тот момент, когда два охранника выбежали на платформу дока. «Стой!» Закричал один из них. Кайленг проигнорировал приказ и потянулся к дверной панели шлюза. Когда охранники открыли огонь, он подтянул колени к груди и прикрыл голову руками. Несколько пуль попали в тяжелую дверь и срикошетили от нее, но ни одна не достигла Кайленга. Створка шлюза закрылась за ним. Кайленг знал, что времени у него нет, дверь шлюза была закрыта и пули не могли ее пробить, но охранники все равно могли бы взломать ее. И проникнуть на борт до того, как он залетит. Он пополз по шатлу к кабине пилота. Затащив себя в кресло, он дотянулся до панели управления и завел двигатель. К счастью, для него стыковочные дуки Академии не были оснащены внешними воротами или барьерами, которые можно было бы закрыть и тем самым отрезать ему путь к бегству. Через несколько секунд судно отделилось от платформы и покинуло станцию. Каяленк проложил курс к ближайшему ретранслятору. Он знал, что уже свободен, поэтому не стал разгоняться до скорости света. Вместо этого он соскользнул с кресла и направился в заднюю часть шатла, где на полу лежал набор первой помощи. Он нашел тубу панацелина и щедро намазал им свои раны, чтобы снять боль и предотвратить заражение, стараясь, однако, избежать передозировки. Затем он вернулся в кресло пилота и открыл канал связи. Дисплей мигнул, и на нем возникло лицо призрака – Все кончено? спросил он. Грейсон мертв, ответил Кайлинг. Но я не смог забрать тело. Оно все еще на омеге? Поинтересовался призрак. Нет, в Академии Грисума. Несмотря на неожиданные новости, лицо призрака оставалось бесстрастным. А что Сандерс и Андерсон? Там же, оба живы. Я думаю, что тебе лучше лично доложить мне обо всем. Пока Кайлинг размышлял, выйдет ли он с этой встречи живым? Призрак добавил. «Я знал, что ты справишься с этим заданием. Ты очень ценный сотрудник», сказал он, будто прочитав мысли Кайленга. Церберу повезло, что ты с нами». «Почитаю за честь», ответил Кайленг. «Мы перебазировали станцию на новое место», сообщил Призрак. «Я высылаю тебе координаты».